Глава 6. Из тёплых объятий Морфея выпала под аккомпанемент отдалённых раскатов грома. Замечательно. Только проливного дождя нам не хватало для полного счастья. Проснулась? Хорошо. А то я уже собирался тебя будить. Мрачный оборотень что-то сосредоточенно завязывал в обрывки моего платья, из которых в первый же день смастерил довольно-таки удобную сумку и подушку. Что ты туда положил? орехи, коренья и несколько кошотов. Не надо. Я не буду есть, Кейт. И постараюсь не пить. В конце концов, сутки без еды и воды не страшно, а вот обратный процесс, если сидишь на дереве, станет весьма и весьма проблематичным. Не ешь. От неприкрытой злости, промелькнувшей в металлическом голосе, я щетимо вздрогнула, и мужчина тут же смягчил тон. Прости. Пусть лежат под рукой на всякий случай. Подходящее дерево нашли быстро. Вернее, Кейт очень торопился и потому выбрал первого попавшегося из полина с толстыми разлапистыми ветвями. Лихав забрался на самую нижнюю, что-то там проверил и, свесившись вниз головой, резюмировал: "Годится, залезай". А сам спрыгнул и отправился куда-то в кусты. "Ты всё-таки уходишь?" Почему-то испугалась я. "Нет, принесу тебе туда немного лапника". Пока я, крикча, как столетняя бабулька, заползала на дерево, обортя не успел устроить уютное гнёздышко на третьей ветке от земли. "Я не подпрыгну выше второй ветки, не бойся, Жанка, тем более", успокаивающе пояснил он, вытащил непонятно откуда взявшуюся верёвку и обмотав ею ствол, закрепил так, что я могла обвязаться для дополнительной поддержки. "Где ты взял верёвку?" изумилась я. "Сплёл из бегун трав". Но когда по ночам собирал и плёл, пока ты спала, ну ничего себе. Хотела благородно обнять своего заботливого спутника, но он вдруг схватился за сердце и болезненно поморщился. Всё, Арника, время. Через несколько минут взойдёт солнце. Я обращусь и не буду помнить себя до следующего восхода. Сиди на дереве, что бы ни случилось. И знаешь, очень тихо добавил мужчина. Я надеюсь, Ты не станешь думать обо мне плохо после того, что увидишь сегодня. Он соскочил с дерева и скрылся в ближайших кустах. Я пристально всматривалась в темноту, уверенная, что ко всему готова, и потому на леденящей душу вой, который поприветствовал первый луч солнца, отреагировала почти спокойно. Правда, волосы на голове, кажется, всё-таки зашевелились. А вот когда Кейт выбежал на обозримое пространство, мне стало нехорошо. Теперь он совсем не был похож на того гордого, красивого волка, к которому я так привыкла. Он стал раза в полтора больше и мощнее. Всегда мягкая, блестящая шерсть сбилась в отвратительные клочья, с перекошенной морды текли слюни, а голубые глаза превратились в огромные фонари, сияющие кроваво-алым светом. Но самое неприятное оборотень посмотрел прямо на меня и не медля ни секунды метнулся к моему убежищу. Скажи мне кто-нибудь ещё пару дней назад, что могучее дерево будет содрогаться из-за ударов волка, и я бы посмеялась. А теперь смеяться не хотелось, потому что Кейт бился с такой сумасшедшей силой, что с кроны летели мелкие веточки и листья. И если бы не верёвка, я давно упала бы вниз. Спрашивается, зачем он позаботился о еде? Неужели действительно полагал, что я буду спокойно обедать на трясущемся как в лихорадке дереве под аккомпанемент его диких воплей и лязгание зубов? Так прошло несколько часов. Проливной дождик, к счастью, короткий, успел помыть и лес, и дерево, и меня, и моего друга, бесновавшегося внизу. Солнце благополучно миновало зенит и, наплевав на разыгравшуюся перед его светлым ликом трагедию, величественно плыло в сторону заката. Когда совсем недалеко послышался ещё один жуткий вой. Кейт, который давно разбил себе в кровь правый бок, повернулся на голос своего собрата и замер. Алые капли стекали по всколоченной шерсти и падали на траву. Несколько томительно долгих минут и из кустов выскочил чёрный как смоль, поджарый оборотень. Его глаза пылахали ярко-красным цветом, а в смере поискал несколько не уступал Кейду. Жанка в новом обличии выглядел по-настоящему омерзительно. Я почему-то думала, что он будет послушен Альфе даже в кровавое полнолуние. Но нет. Увидев друг друга, волки ощерили длинные острые зубы и с угрожающим рычанием бросились в драку. Буквально свесившись с ветки, я внимательно следила за жесточённой битвой сошедших с ума оборотней, потому что в голове свербела мысль: Кейт ослаблен из-за раны на боку, а значит, может проиграть. Это пугало, и от волнения и небывалого напряжения из носа потекла кровь. Кап. Кап. Кап. Несколько капель упало на морды насмерть сцепившихся волков, и они вдруг застыли на месте. Как по команде подняли окровавленные морды вверх. Чёрт, чёрт, чёрт, чёрт! Я быстренько залезла обратно в своё гнездо, вцепила себя обеими руками в верёвку и приготовилась к худшему. А потом слегка ошалела, когда через минуту услышала голос Кейда. Арника, слезай. Совершенно нормальный Испокойный голос. Аккуратненько высунулась. Мало ли, вдруг это какой-то подлый обман. Но под деревом и правда стоял целый и невредимый Кейт. Будто пять минут назад не он истекал кровью. С незнакомым мужчиной. Очевидно, это был Жанка. В одинаковых балахонах. Только в отличие от моего спутника, одеяние второго оборотня имело грязно-черный цвет. Они выглядели как странствующие монахи таинственного ордена. Оба внимательно смотрели на меня. Уверен? С тобой точно всё в порядке? Да, спокойно кивнул Кейт, переглянулся с Жанка и добавил: "Но, пожалуй, я поторопился. Вдруг это временное улучшение. Ты переночуешь там, с восходом солнца спустишься. Потерпишь ещё немного". "Потерплю", улыбнулась я. Главное, чтобы ты больше не превращался в сумасшедшего волка. Жанка, мрачного, короткостриженого типа с низкими бровями, проигнорировала вполне осознанно. Слишком ярко запомнился ночной разговор. Но мои слова заставили болезненно скривиться обоих мужчин. А что произошло? Почему вы перестали драться? И куда делись твои раны? Я же видела, как хлещет кровь. Жанка оматнул головой, как сердитый пёс, и, круто развернувшись, скрылся за деревьями. Куда он пошёл? Организуют ночлег и ужин, ответил Кейт. Мы не будем сейчас перекидываться. Поспим в человеческом обличии, хотя для нас это в диковинку. А раны пропадают после оборота орника. Неважно, в сторону человека или волка. Если меня сейчас ранят, и я сумею обернуться в основную и постоять, все повреждения пропадут. Только вот при опасных и смертельных ранениях перекинуться невозможно. Надо же. Хоть и с оговорками, но удобно. Выгодно быть оборотнем. Так почему вы пришли в себя? Не знаю, Арника. Последнее, что я помню это свои слова: "Надеюсь, что ты не будешь плохо думать обо мне после сегодняшнего дня". Почти всё это время ты бился о ствол. Быстренько восстановила картину однообразных, но совсем не скучных часов. проведенных на дереве. Мужчина невесело усмехнулся. «Это я знаю, потому что чувствую запах собственной крови и вижу ее вокруг Бориола». Про свою кровь, упавшую на морды волков, я предпочла умолчать. По крайней мере, пока. Кейду доверие вроде как есть, а вот к Жанкам нет. Вероятнее всего, я излишне мнительна. Но если им помогла прийти в себя моя кровь, Это может плохо кончиться в первую очередь для меня. Заберут на опыты и прощайте драконы. А то и жизнь. А почему вы в одинаковой одежде? Решила сменить тему. Этот хитон остается после оборота, потому что зачарован чудодеями стая. Любая другая одежда просто исчезает. Конечно, в таком виде нам нельзя выходить к людям. Все знают, что так одеваются оборотни. Потому тебе нужно будет достать для нас одежду в ближайшем селе, куда мы придём через несколько дней. Для вас? удивилась я. Разве Жанка и проглотила окончание фразы, потому что второй оборотень неожиданно вернулся, одной рукой волоча за собой ворох лапника, а другой придерживая завёрнутый подол балахона. Наверное, что-то съестное на собирал, как в корзину. Услышав мои слова, он остановился, зыркнул из подопущенных бровей, И аккуратно положив на землю принесённое добро, молча уселся разводить костёр. Сейчас я рассмотрела его получше. Жанка был лет на 10 старше своего альфы и в человеческом обличии выглядел более сильным и крепким. Одна только мощная шея со вздутыми венами чего стоила. Интересно, почему, будучи волком, кит крупнее его чуть ли не в два раза. На, да, достанешь одежду для нас обоих. Жанка пойдёт с нами. Меня вдруг затопила волна раздражения. Не знаю, что тому виной: длительное сидение на дереве, от которого ноги уже занемели и пятая точка просто напросто отваливалась, или непонятное, слишком внезапное решение моего спутника, или то, что он принял это важное решение, даже не подумав посоветоваться со мной. "Когда это вы успели договориться?" недовольно спросила, чувствуя себя той ещё ворчушкой. "Помнится, сегодня ночью ты приказал Жанку возвращаться к своим" А буквально несколько минут назад дрался с ним насмерть. Несколько минут назад мы оба не помнили себя. Терпеливо ответил Кейт, но я физически ощутила, как он начинает закипать. А сейчас, когда проклятие лунное вдруг отступило, нам надо держаться вместе. Потому что это знак. Какой ещё знак? Ты человек орника, тебе не понять. Отличный ответ. Просто замечательный. Сиди, мол, и не дергайся. Тебе с твоими человеческими мозгами не светит разобраться в умозаключениях великих оборотней. Очень хотелось обидеться, вот прям очень. Но какой в этом смысл? Все равно придется идти с ними. Одна я даже дорогу найти не смогу. И вообще, в компании как-то спокойнее. А потому я выразила свое согласие коротким кивком и улеглась в гнездо, на всякий случай хорошенько примотавшись веревкой. Хотелось есть и пить, но я стойко игнорировала эти потребности тела. Долго лежала, прислушиваясь к едва слышной беседе оборотней, потрескиванию костра, разведённого гадким жанком и шелесту листвы, пока в конце концов не задремала. Лучше всего будет, если ты возьмёшь пару штанов и рубашек с ближайшей верёвки для сушки белья, наставлял меня Кейт перед первым выходом в люди. А деньги оставишь на крыльце. Хозяева и расстроиться не успеют. Одного ринга хватит, чтобы вельможный костюм прикупить. Не хочу я воровать. Так ведь это не будет воровством, невозмутимо заметил оборотень. Но я недовольно зыркнула на него, и мужчина, закатив глаза к небу, кивнул. Хорошо, хорошо, тогда сразу иди на базар. Но если уж так, заодно ботинки купишь покрепче. Жанка, слушая Альфу, смотрел на меня из-под лобья таким напряженным взглядом, что сразу вспомнился инцидент, который произошёл накануне. Когда мы подобрались к человеческому жилью, оборотни каким-то загадочным образом выяснили, что неподалёку расположилось не одно, а целых 3 довольно-таки крупных села: Нижние врата, Верхние врата и Большие врата. Куда вели все эти врата, неизвестно. Наш альфа принял решение лично выбрать, в какое поселение отправить меня за одеждой, и перекинувшись с волка, убежал на разведку. Мы с Жанком впервые остались вдвоём. Не знаю, как он, а я чувствовала себя не в своей тарелке, потому что больше двух недель мы, не сговариваясь, старательно игнорировали друг друга. И теперь, в ожидании кеда, уселись по разным концам толстенного бревна. Я почти впала в медитативное состояние, прислушиваясь к нежному щебету птиц и вдыхая тягучий смолистый аромат леса. А потом была ошарашена, когда оборотень схватил меня в хапку, зажал рот и одним махом запрыгнул на ближайшее дерево. Благо, ветка с густой кроной оказалась достаточно мощной, чтобы выдержать двух человек. Вытаращила глаза, стремясь передать своё возмущение, но Жанка многозначительно указал вниз. Какое-то время ничего не происходило, но потом послышался шорох. В сторону нашего убежища медленно шёл здоровенный парень с плетёной корзиной в руках. Он ворошил кривой длинной палкой траву, то и дело нагибался, что-то поднимал, внимательно рассматривал со всех сторон, но потом недовольно прицокивал языком и швырял находку обратно на землю. Некоторое время мы так и сидели, выжидая, пока селянин уйдёт. Оборотень сжимал меня в крепких объятиях, из которых хотелось выпутаться, но я молчала, чтобы не дай бог не привлечь внимания местного жителя. А выразительных взглядов Жанка не понимал или не хотел понимать. Я сидела и думала только о том, какое счастье, что оборотни ничем не пахли не только в своей основной пастасе, но и будучи людьми. Настоящая загадка. Столько дней без помывки, а запаха пота нет. И это при том, что вонь от бывшего хозяина Ильсака Торнса помнилась отлично. У меня тоже не было этой неприятной проблемы, но помыться хотелось страшно, просто для того, чтобы освежить тело и одежду. Это желание стало своего рода навязчивой идеей, которую я собиралась реализовать в первом попавшемся селе. По своей видимости, прогулявшийся по лесу парень ушел на достаточное расстояние, поскольку стальные объятия слегка ослабли. И Жанка, не мудрствуя лукаво, соскочил на землю вместе со мной. Растирая руки и плечи, невольно покосилась на мужчину и, не зная, что такое проскользнуло в моих глазах, но его вдруг нещадно перекосило. В одно мгновение оборотень схватил меня за кисти рук и припечатал спиной к стволу дерева. Безумный взгляд хищно блуждал по моему лицу. "Я неприятен тебе, да? Я же чувствую, что ненавидишь меня. Я слышу, как трепыхается твоё сердце. Боишься, да? И правильно делаешь. Бойся нас. Бойся!" Он едва не задыхался от гнева, а радужка светло-серых глаз Почти пропала за расширившимся до невозможности зрачком. «Тебе не больно?» Тихий вопрос из моих уст стал сродни удару обухом по голове. Разбушевавшийся мужчина вздрогнул и оторопело сглотнул. «Что ты сказала?» Я спросила, «Тебе не больно держать меня за руки?» Повезло мне, однако, что торговую улочку Бранада не посетил ни один оборотень, раз ни Кейт, ни этот не чувствует боли. Несколько секунд ошарашенный мужчина пронизывал меня жадным, потливым взглядом, а потом внезапно наклонился, прижался носом почти вплотную к шее и шумно вдохнул. Да, мне больно. Мне очень больно. Но не здесь. Он отпустил мои руки. А здесь. Прижал правую ладонь к области сердца и отступил в сторону. Пока мы с Жанко бодались взглядами, наш Альфа заканчивал инструкцию для будущей посетительницы села Большие Врата. «И самое главное. Держись подальше от собак. Увидишь собаку или услышишь лай – быстро уходи. Они сразу почуют, что ты близко общалась с оборотнями. Простая собака не подаст сигнал хозяевам. Вернее, хозяева ее не поймут. Но есть такие, кого натаскивают на оборотней». И тогда тебе не поздоровится. Серьезность тона Кейт выкрутил на максимум. Идешь на базар, покупаешь одежду и обувь, и тот час обратно. Поняла? Он вытащил из своего балахона ринг и отдал мне. Да. Послушно кивнула, честно глядя в голубые глаза. Ни к чему оборотням знать, что первым делом... Я обязательно зайду в какую-нибудь баню и наконец-то вымоюсь. Думаю, ринга хватит на всё.